Глава шестая. Пеленорская битва. Атакой на Гондор руководил непростой предводитель орков. Тьма исчезла слишком рано до срока назначенного темным владыкой. Удача изменила предводителю в тот самый миг, когда он уже протянул за ней руку. Но рука была длинной и сильной. Под его началом собралось огромное войско. Это был король. «Слуга кольца! Верховный Назгул!» Да, он покинул ворота, исчез, но для него это не было поражением, а для защитников победой. Теуден свернул к городу, от которого его отделяло не больше мили, и придержал коня. Рыцари собирались позади него, с ними был и юный Дернхельм. Впереди, ближе к стенам города, отряд Эльфельма громил осадные машины и истреблял врагов, загоняя их в огненные ямы. Вся северная часть Пеленнора была захвачена всадниками. Шатры орков пылали, а сами они бежали, спасаясь к реке. Но осада еще не была снята. Ворота не освобождены, и в южной части поля стояли свежие силы врага. По ту сторону дороги собрались войска харадримов. Их предводитель заметил Теодена, вырвавшегося далеко вперед с несколькими войнами. Он поднял знамя с черным змеем на красном поле и кинулся на правителя Рохана. Теоден тоже заметил его и рванулся навстречу. Северные и южные всадники сшиблись в яростной схватке, но северяне, хоть и не столь многочисленные, были более искусны в битве и быстро уничтожили отряд Исхарада, а Теоден одним взмахом меча рассек их предводителя и его змеиное знамя. Уцелевшие южане повернули вспять и бежали. Но вдруг блеск золотого щита Теодена потускнел. Небо померкло, на землю упала тень, кони начали храпеть и взвиваться на дыбы, сбрасывая всадников. «Ко мне! Ко мне!» — скричал Теоден. «Не бойтесь тени!» Но его конь, словно обезумев, поднялся на дыбы, забил в воздухе копытами и, захрапев, грянулся озимь. В груди благородного животного торчало тяжелое черное копье. Падая, он с размаху придавил собою Теодена. Огромная тень, подобная туче, опускалась на землю. Это было крылатое чудовище, похожее на исполинскую птицу без перьев. Кожистые крылья, растянутые между длинными когтистыми лапами, издавали ужасный смрад. Над полем нависло порождение древнего мира, тварь из последнего, забытого временем выводка, появившегося на свет где-то в затерянных горных дебрях. Темный владыка разыскал этот выводок и кормил падалью, пока детеныши не стали крупнее любого другого летучего создания. Потом он дал их вместо коней своим слугам. Страшное существо спускалось кругами все ниже. Потом, растопырив лапы, выгнув длинную голую шею и разевая усаженный острыми зубами клюв, чудовище село и, качнувшись, угнездилась на трупе коня Теодена. На спине монстра сидел всадник, огромный и грозный, закутанный в черный плащ. Железная корона венчала его, но между короной и плащом были только мрак и мертвенный блеск призрачных глаз. Это был предводитель Назгулов. Исчезнув от ворот, он вернулся по воздуху, а теперь спустился, неся гибель, превращая надежду в отчаяние, победу в смерть. В руке он держал железную палицу. Все рыцари, сопровождавшие Теодона, были либо убиты, либо унесены обезумевшими конями. Только Дернхельм, чья верность превышала страх, остался на месте. Все это время Мерри безопасно сидел позади него, но когда на землю пала тень, конь сбросил обоих и умчался в ужасе. Мерри упал и быстро отполз на карачках в сторону, оглушенный и ослепленный страхом. «Встань! Встань!» — твердил он себе. «Ты же должен быть при Теодоне! Как отец будете вы для меня! Ты же сам это сказал!» Но воля была бессильна. Он не осмеливался даже открыть глаза и оглядеться. Потом ему послышался голос Дернхельма, странно похожий на другой, тоже очень знакомый. «Прочь, нечистый сын мрака, пожиратель падали! Оставь мертвых в покое!» И другой голос, полный холодной злобы, ответил «Не становись между Назгулом и его добычей. Он не станет убивать тебя». «Он унесет тебя в обитель скорби, дальше любой тьмы, где твою плоть сожрут, а трепещущую душу отдадут во власть бессонного ока». Лязгнул меч, выхваченный из ножен. «Что ж, попробуй, если сможешь, а я, если смогу, помешаю тебе!» «Помешаешь мне?» «Глупец! Ни один воин не может помешать мне!» И тут Дернхельм засмеялся, и в его голосе был звон стали. «Но я не воин! Перед тобой женщина! Я Элвин, дочь Элмунда! Не становись между мной и моим родичем и повелителем! Будь ты живой или только оживший, прикоснись к нему и погибнешь!» Крылатое чудовище неожиданно тонким и противным голосом закричало на нее, но черный всадник молчал, охваченный внезапным сомнением. От изумления Мерри забыл страх и открыл глаза. В нескольких шагах от него сидело чудовище, распространяя вокруг себя мрак. Над ним грозной тенью выселся назгул. Немного левее, обратясь лицом к нему, стоял тот, которого Мерри звал Дернхольмом. Но теперь шлем упал с головы воина, освободив золото волос, рассыпанных по плечам. Серые, как море, глаза смотрели твердо и гневно. В одной руке воин сжимал меч, в другой — щит, которым заслонялся от взгляда страшного врага. Да, это была Элвин. Мерри вспомнил взгляд молодого воина, когда они покидали Дунхарроу. Взгляд без надежды, взгляд человека, готового встретить гибель. Сердце хоббита наполнилось жалостью и восхищением, и в нем проснулась медленно разгоравшаяся отвага его племени. Он приподнялся и, стиснув руки, прошептал, «Она не умрет! Такая прекрасная, такая печальная! По крайней мере, она умрет не одна!» Черный всадник не замечал его, а Мерри все не решался двинуться, боясь привлечь к себе губительный взгляд. Потом... Очень медленно начал отползать в сторону. Но вождь призрак все думал о женщине, стоявшей перед ним, и о древнем предсказании. Вдруг крылатое чудовище взмахнуло своими зловонными крыльями, прянуло в воздух и ринулось на Эовин, крича и стараясь ударить ее клювом. Эовин не дрогнула. Она была истинной дочерью Рохана, тонкой, как стальной клинок, и такой же гибкой. Ее удар был молниеносным и смертельным. Он обрушился на вытянутую шею, и голова упала, как камень. Элвин отскочила назад, и обезглавленное чудовище, растянув огромные крылья, рухнуло на землю. В тот же миг мрак исчез, и волосы Элвин заблестели на солнце. Но черный всадник уже стоял перед нею, огромный и грозный. Со злобным криком, нестерпимым для слуха, он нанес удар палицей. Щит Эовин разлетелся. Рука, державшая его, переломилась, а сама она зашаталась и упала на колени. Тогда всадник навис над ней, как туча, и вновь взмахнул палицей, чтобы нанести последний удар. Но вдруг он отпрянул, вскрикнув от страшной боли. И удар палицы, не повредив, Эовин обрушился на землю. Это Мерри вонзил в него сзади свой клинок из упокоища, пробив черный плащ и невидимое тело ниже панциря. В тот же миг Эовин, привстав последним усилием, вонзила меч в пустоту между плащом и короной. Меч разлетелся в дребезги. Корона покатилась со звоном. Эовин упала на поверженного врага. Но плащ и панцирь были пусты и лежали на земле смятые и бесформенные, а в воздухе пронесся, замирая, бесплотный жалобный голос, и навеки затих в поднебесье. Мерри стоял среди тел, мигая, как сова днем. Слезы ослепляли его. Словно в тумане видел он золотые волосы Элвин, распростертый неподвижно, и лицо Теодена погибшего в час своей славы. Хоббит наклонился и взял его руку, чтобы поцеловать. Глаза Теодена открылись. — Прощай, мой добрый нерядок, с трудом произнес старый правитель. — Я весь разбит, иду к предкам. Но даже среди них могучих... Мне теперь можно не стыдиться. Я убил змею. Утро было мрачное. День будет радостный, а вечер — золотым. Мэри не мог говорить и только плакал. «Простите меня, повелитель!» — всхлипнул он наконец — Я слушал все вас, и вся моя служба была в том, что я плакал, прощаясь с вами. Теоден слабо улыбнулся. Не печалься, я простил тебя. Нельзя запретить доблесть. Живи и будь счастлив. И не забывай меня. «Никогда уже не придется мне сидеть с кубком и слушать твои рассказы». Он закрыл глаза и умолк, потом заговорил снова, где Элмер? Мне хотелось бы видеть его, пока зрение не угасло. Он будет правителем вместо меня. И пусть известит Элвин. Она не хотела отпускать меня, и я никогда больше не увижу ее. — Но повелитель, — запинаясь, проговорил Мерри, — она... Только тут он услышал кругом шум, возгласы и звуки рогов. Оглядевшись, он вспомнил, что находится на поле битвы. Ему казалось, что с тех пор, как Теоден упал, прошло много времени, хотя в действительности это было всего несколько минут назад. На них, как волна прибоя, надвигалась новая схватка, и она вот-вот должна была захлестнуть их. Новые вражьи орды спешили от реки. От стен поворачивали рати Моргула, а с юга подходили воины Харада. Пеших прикрывала конница а позади качались огромные спины мумаков с башенками наверху. Эомер быстро перестраивал Рахиримов, посматривая в сторону ворот. Там реял серебряный лебедь дол Амрата, и рыцари Имрахиля теснили врага от большого пролома. На мгновение у Мерри мелькнула мысль. «Где Гэндальф? Разве он не с ними? Может, он спасет короля и Элвин?» Всадники были уже рядом. Сам Эомер первым подскакал сюда увидел убитое чудовище и поверженного Теодена. Соскочив с коня, он скорбно остановился над правителем. Один из его рыцарей взял знамя Рохана из рук убитого знаменосца и поднял его. Теоден медленно открыл глаза, увидел знамя и жестом попросил приподнять себя. — Ты мой преемник, — сказал он. Веди войска к победе и простись за меня с Элвин. Он закрыл глаза и умер, так и не узнав, что Элвин была рядом с ним до конца. Всадники заплакали от Теодоне. Все они любили его. Тогда повысил голос Элмер. «Горе, умерьте!» Велик был погибший, умер в сраженье. Его над курганом жены оплачут. Битва зовет нас!» Но и у него самого лились слезы, пока он говорил. «Унесем тело с поля битвы, чтобы кони не затоптали его. Тела рыцарей тоже надо унести!» Он оглядел убитых, называя их по именам, и вдруг узнал среди них сестру. Пошатнувшись, словно ему в сердце вонзилась стрела, он побледнел от гнева и скорби, а глаза вспыхнули яростью. — Элвин! — вскричал он. — Как ты оказалась здесь? Безумие или колдовство тому виной? Смерть! Смерть всем им! И он затрубил в рог и снова закричал своим воинам. — Смерть! Бейте врагов! Пусть ни один из них не уйдет отсюда! Крик его подхватили отряды. «Смерть! Смерть!» Грозно прокатилась по рядам, И воины помчались за предводителем. Они не пели больше, Но ударили на врага с такой яростью, Что сразу смяли и расстроили его порядки. Мэри стоял в стороне и плакал. Его никто не замечал. Потом он вытер слезы, и, подобрав щит, который дала ему Эовин, забросил его за спину. Потом начал искать свой меч. В тот миг, когда он нанес удар королю-призраку, правая рука его отнялась, и оружие выпало. Теперь он мог действовать только левой. Вскоре он увидел меч, но клинок дымился, как ветка, брошенная в костер, и пока Мерри изумленно смотрел, он съежился, истлел и исчез. Так ушло оружие из упокоищ, созданное руками мастеров Северного княжества. Тот, кто неторопливо ковал его много веков назад, остался бы доволен судьбой меча. Ведь в ту пору главным врагом молодого Арнера был король-чародей из Ангмара. Ни один другой меч, даже в самой могучей руке, не смог бы нанести вождю Назгулов смертельной раны не смог бы разрубить узы, скреплявшие незримое тело с черной душой. Воины подняли тело правителя и на носилках из копий и плащей понесли в город. Другие на таких же носилках несли Эовин. Тела рыцарей из свиты Теодена сложили подальше от убитого чудовища и обнесли ограды из копий. Когда бой окончился чудовище сожгли, а коня Теодена похоронили там, где он пал, и возвели на могиле камень с эпитафией на языках Гондора и Рохана. На этой могиле трава всегда была зеленой и пышной, а место, где сожгли чудовище, всегда оставалось черным и безжизненным. В глубокой печали шел Мерри рядом с носилками, не думая больше о войне. Он устал, все тело болело, его било озноб. Ветер с моря принес тучу с дождем, и казалось, что само небо оплакивает смерть Теодона Роханского и отважный Эовин. Как в тумане Мерри видел движущийся навстречу отряд из города, его вел Имрахиль. Приблизившись, он спросил, — Какую ношу несут воины Рохана? «Короля Теодена!» — был ответ. «Он мертв. Король Эомер ныне ведет всадников в битву». Имрахиль спешился и, преклонив колено, почтил павшего вождя. Поднимаясь, он заметил Эовин и проговорил изумленно. «Откуда здесь женщины? Выходит, и жены Рахиримов пришли к нам на выручку?» «Она единственная», — ответили ему. Это госпожа Эовин, сестра нового короля. Никто не знал, что она ушла в поход. Мы скорбим о ней. Князь снова взглянул на Эовин и был поражен ее красотой. Он прикоснулся к маленькой на твердой руке, вгляделся в лицо и спросил, есть ли лечители в городе? Она ранена, быть может, смертельно, но еще жива. С этими словами он поднес к губам Эовин свою блестящую латную рукавицу, и полированный металл чуть затуманился от слабого дыхания. Яростная битва снова разгорелась на полях Пеленнора. Лязг оружия, крики людей, конское ржание перекрывали звуки рогов и грохот барабанов. Звенели колокольцами мумаки, подстрекаемые к бою. Под южной стеной пехота Гондора отражала натиск моргульских легионов. Хурин Высокий, страж ключей и правитель Лос-Сарнаха, Хирлуин с зеленых холмов и князь Имрахиль со своими витязями пробивались на восток, к Эомеру. Не сразу смогли они прийти на помощь Рахиримам. Удача отвернулась от Эомера, гнев подвел его. Первым ударом всадники опрокинули врага и огромным клином врубились в ряды южан. Но когда появились мумаки, кони начали храпеть и пятиться, а громадные гороподобные чудовища, словно крепости, высились на поле, и харадримы скапливались вокруг них. Если в начале боя на каждого всадника приходилось по три харадрима, то вскоре положение ухудшилось, к южанам от асгилия подошло подкрепление. Моргульский военачальник Готмог гнал в бой народ с топорами из восточных провинций, варайгов из Кханда, южан, одетых валая, и черных полулюдей-полутроллей, белоглазых и с красными языками из Дальнего Харада. Теперь они обходили Рахиримов, а часть сдерживала войска Гондора, не давая соединиться с Роханом. Казалось, ход боя складывался не в пользу Гондора. Вспыхнувшая была надежда, начала гаснуть. А тут еще со стен города донесся новый крик. Время близилось к полудню, поднялся ветер, дождевые тучи отнесло на север, и теперь с ясного неба сияло солнце. В чистом воздухе дозорные издалека разглядели устрашающую картину, покончившую со всеми надеждами. Немного ниже города Андуин делал два изгиба. Из городских стен русло реки просматривалось на несколько лиг. Все увидели, как с юга, подгоняемый ветром и веслами, приближается большой флот под черными парусами. — Умбарские пираты! — закричали на стенах. — Умбарские пираты идут! Значит, Белфолос взят и Дельта тоже! Или Беннин пал! Это конец! В городе кто-то ударил в колокол. Трубы стали призывать воинов к возвращению, потому что новая грозная опасность пришла со стороны реки. Но зов не был услышан. Ветер, надувавший паруса кораблей, относил звуки. Впрочем, всадники не хуже дозорных на стенах видели черные паруса. Эомер в полубоя увел их слишком далеко от города, к пристаням Харлона. Эумер увидел армаду, и проклял тот самый ветер, который благословлял утром. Орати Мордора воспряли духом и снова яростью ринулись в атаку. Элмер не колебался больше. Зазвучали рога, собирая всех, кто мог пробиться под королевское знамя. Он принял решение стоять насмерть и совершить на полях Пеленнора подвиг Достойный песен, даже если на всем западе не останется ни одного певца, чтобы спеть о последнем короле Рохана. Он поднялся на зеленый холм, и белый конь взвился у него над головой. Без сомнений, без печали, в полыхающем рассвете я скакал навстречу солнцу с песней звонкой на устах. Но погибшая надежда и надорванное сердце пробудили гнев священный, дух сражений и смертей. Смеясь, произнес он эти слова. Азарт битвы снова наполнил сердце Элмера. До сих пор он не получил ни одной раны. Он был молод, новый король Рохана, и он правил отважным народом воинов. Он смеялся, глядя на черные корабли, и грозил им мечом. Но это был смех отчаяния. И вдруг ликующий крик вырвался у него из груди. Он высоко подбросил меч, поймал его и запел. На переднем корабле развивалось большое знамя с белым древом, знаком Гондора. Но его венчали семь звезд и корона, герб Элендила, бесчетные годы не появлявшиеся в Средиземье. Звезды вспыхнули на солнце, ибо драгоценными камнями выложила их на стяги Арвен, дочь Элронда. А венец, вышитый Митрилем и золотом, ослепительно блистал в утреннем свете. Так возвращался в мир живых Арагорн Элессар, наследник Исилдура, прошедший тропами мертвых. Ветер с моря пригнал в Гондор его корабли. Всадники узнали его, ликующие возгласы прокатились над равниной, а в городе им вторили трубы и колокола. Войска Мордора напротив сковали изумление и ужас. Судьба обернулась против них, обрекая на верную гибель. Гондорцы ударили на восток, тесня троллей и орков, Элмер на юг, а встреч ему в бой вступили войска, пришедшие на кораблях и только что высадившиеся на берег. Здесь были воины из южных областей Гондора, из Ламедона, из Лебеннина, Леголос и Гимли, Элладан и Элрахир, и следопыты. Их вел Арагорн, в руке у него сверкал нестерпимо Андуриль, а на челе горела звезда Элендела. Прошло немного времени, и Эомер с Арагорном встретились посреди битвы. Опершись на мечи, они взглянули друг на друга и улыбнулись. — Вот мы и встретились снова, хотя все силы Мордора разделяли нас, — сказал Арагорн. — Не так ли говорил я в Хорне? — Так, — ответил Эомер, — но тогда я еще не знал всей вашей силы. Дважды благословенна помощь, которой не ждали, и никогда еще друг не радовался так, встретив друга. Их руки сомкнулись в крепком пожатии. — Вы пришли вовремя, мой друг! «Великие беды обрушились на нас сегодня!» «Так отомстим за них!» — воскликнул Арагорн, и они, плечом к плечу, бросились в самую гущу боя. Битва продолжалась до вечера. Южане были сильными воинами, закаленными в боях. Они не просили и не давали пощады. Харадримы были отважны и свирепы, и пользовались каждой передышкой и каждым укрытием, чтобы собирать силы и снова кидаться в атаку. Но солнце наконец зашло, и небо окрасилось закатным пурпуром. Холмы и горы казались окровавленными. Река пылала, и трава на пеленнорской равнине стала красной от крови. Великая Пеленорская битва кончилось. В Мордор ушли единицы, а в Харат вернулись только рассказы о гневе и ярости Гондора. Трое вождей — Арагорн, Эомер и Имрахиль — шли к городу, от усталости не ощущая ни скорби, ни радости. Никто из них не был ранен. Может быть, их хранила судьба может, воинское искусство или сила оружия. Но многие другие получили тяжкие раны, увечья или пали в бою. Удар топора сразил Форланга, бившегося в пешем строю. Дуэлин из Мортона вместе с братом подвели своих лучников вплотную к мумакам, приказав стрелять по глазам чудовищ, и были затоптаны обезумевшими зверями». Не вернулся домой прекрасный Хирлуин. Пали Гримбольд и Хальбород, суровый следопыт-северянин. Рядовые и вожди в славе или среди прочих, без числа и счета, пали в великой Пеленорской битве. Роханский министрель сложил песню о курганах под Миностиритом. Так было, пропели тревожные горные. И пламя клинков полыхнуло на юге. И кони промчались, как утренний ветер К неведомой смерти. Война пробудилась. Там Теоден пал, повелитель могучий. Отныне пустые золотые чертоги. И в северных землях, на пастбищах щедрых Его никогда не увидят отныне. И Хардинг, и Гутлов, и доблестный Гримбольд, Эрфара и Деорвин, Дунхир и Фастред, и Эрубранд. В жестоком сражении Их ложе В высоких священных курганах Где об руку спят боевые собратья Ни Хирлуин светлый Со всхолмей приморских Ни Форланг Из края цветущей долины В родные края не вернулись с победой И меткие лучники Мортонда Дерфин и Дуйлин Больше вовеки не ступят На берег озер Что у горных подножий И воин простой, и высокий властитель Покоятся вместе под вечным покровом. На ранней заре и под сенью заката Им Андуин пел погребальные песни, Кипящую алокровавую пену Несли его воды в лучах пламенея, И горькие ало-кровавые росы Ложились на землю великих сражений.